Глава 42. Герцогиня Адель Лайтарская, высокая плодная аристократка лет 45-50, синеглазая брюнетка, одетая в закрытое платье зеленого цвета, действительно оказалась болтливой дамой. Не в меру болтливой, следует подчеркнуть. В отличие от ее старшей дочери, скромной тихушницы Лисии, боявшейся в присутствии матери и рта раскрыть, Адель болтала практически без умолку. Впрочем, для клиента это скорее плюс, чем минус мы обсудили и мои эскизы, и желанное свадебное платье Лисии, и моду при дворе, и нахальное поведение столичной портнихи, не желавшей работать со всеми, кто стучал в ее дверь. Моя голова пухла от обилия новой информации. Кое-что особо важное я не стесняясь записывала на отдельный лист бумаги, прямо при клиентах, чтобы потом не забыть. Например, то, что рюши и банты на платьях сейчас заказывают в основном богатые, но не титулованные граждане чтобы подчеркнуть свое денежное положение. Те, у кого имеется титул, ну и деньги, разумеется, предпочитают обходиться валанами и кружевами. Чем аккуратнее созданы кружева, тем лучше. Кое-что из моих рисунков Адель охотно взяла на вооружение. Она с интересом рассматривала легкие платья с рукавами три четверти. Отличный вид для летнего наряда. С благосклонным видом заявила она. Правда, не в столице. Там не поймут провинции. И я хмыкнула про себя, но промолчала. Консервативное столичное общество еще не видела самые смелые мои наряды. Уверена, совсем скоро я все всем продемонстрирую и, возможно, добьюсь одобрения. Проговорили мы долго, больше двух часов точно. Заполучив желанный заказ и согласовав все мелочи, я заверила Адель, что все будет готово в срок. Дамы ушли порталом домой. Я добралась до своей спальни И снова распласталась на кровати. На моих губах цвела довольная улыбка. И выглядела я со стороны, наверное, как объевшаяся сливок кошка. Первый заказ. Я выполню его так, чтобы клиентки обязательно остались довольны. Завтра утром сразу после завтрака порталом перемещусь к себе в дом моды. Отец сегодня установил стационарный портал. Так что из поместья теперь можно было в любую минуту переходить на работу в самое сердце столицы. Ну и мне лично любимый батюшка подарил несколько портальных колечек. Сказал, мол, магия у меня нестабильная, учить меня пока некому, так что передвигаться я могу только как богатые аристократы с помощью портальных колец. И я не спорила. Приняла подарок, как воспитанная девушка, сказала спасибо и теперь готова была пользоваться и стационарным порталом, и кольцами. Все для работы, конечно же. На следующее утро, сразу после завтрака, Я сорвалась к себе в дом моды. Вышла порталом в холле, огляделась. Разве что руки не потерла от удовольствия. Вот он мой бизнес. Тот, о котором я мечтала на земле. Время до обеда я провела здесь. Общалась с персоналом, приняла их клятву верности. Показала швеям и закройщице своей наброски. И рассказала о новом заказе. Уточнила, если кто у них на примете, то согласился бы поработать здесь. Нужны были в основном женщины чтобы не распугать будущих высокородных клиенток мужскими лицами и взглядами. Уборщицы. Еще одна охранница на смену, работница зала, буфетчица. Мне надо было укомплектовать свой дом моды, и чем быстрее, тем лучше. Лойта Закройщица и Орха Швея пообещали подумать над этим вопросом. Приятельницы для подобных должностей у них были, но далеко не каждое существо согласится работать под магической клятвой пусть и за приличные деньги, а это было обязательным условием с моей стороны. Раздав указания, я вернулась к себе в поместье и не успела перешагнуть порог портала, как наткнулась на довольную жизнью маму. Она просто сияла, счастливо улыбалась и однозначно планировала сделать мне гадость. «Мам!» – настороженно позвала я, когда портал захлопнулся за моей спиной. «С тобой все в порядке?» Конечно, детка! И опять это невероятно счастливая улыбка. Все просто превосходно. У нас сегодня гости. Прямо за ужином. Ты просто обязана присутствовать. Это жених, да? И я не столько спрашивала, сколько утверждала. Вы с папой продолжаете сводничать. И кто он? Я его знаю. Милая, просто иди к себе. Поешь и готовься к ужину. Понятно. Я просто не смогу здесь ничего поделать. Даже если сбегу порталом, отец все равно найдет меня и вернет. В поместье. Как же тяжело иметь родителей богов. Ни шагу не позволяет ступить без их одобрения. Видимо, у меня на лице отразилось все, что я думала о ситуации. Потому что улыбка с губ мамы исчезла. А сама она тяжело вздохнула. Детка, ничего страшного в браке нет. Зато в навязанном браке есть. Отрезала я. Мам. Я давно уже совершеннолетняя. Неужели вам с папой забыли об этом сообщить?» Сказала, повернулась и направилась в свою комнату.